Глава одиннадцатая. Поиски дома. Ольга Карповна ещё нежилась в постели, а потому я не стала затруднять Анисью завтраком и предложила кавалерам немедленно отправиться на осмотр объектов московской недвижимости. «Перекусим где-нибудь по пути». Лаял пёс на цепи, петухи во всю Ивановскую драли горло, Когда мы въехали со двора Липуновой на поиски приключений, лёгкий рессорный тарантасик Самарский раздобыл. Перед въездом на мост в колесе что-то хрустнуло, и Самарский вместе с кучером соскочил посмотреть. "Зачем вы его пригласили?" шёпотом спросила я у Перекатова. "Узнал, что подыскиваю для вас квартиру", вцепился просто как репей, самый натуральный репей. Вы смещён направдовался Сергей Петрович, но речь ведь о доме шла, а вовсе не о квартире. Полагаю, вы все варианты желаете посмотреть, мягко улыбнулся он. Истинный риэлтер, вздохнула я. И всё же мечтаю о своём домике, ну, примерно как у госпожи Лепуновой, только поближе к центру, и чтобы гостиная большая, а сарай во дворе вовсе не обязательный. Право такое затруднение выбор, лукаво протянул Перекатов. Если бы губы не коноры Иванча, да представить к носу Ивана Кузьмеча, в малом театре завтра Гоголя ставят. Позволите пригласить вас, Алёна Дмитриевна? Искуситель. Это вы намекаете, что мне опять в гостинице ночевать? Вместо ответа Сергей Петрович припал к моей руке, дружеским поцелуем, но я только посмеивалась, вспоминая медвежьи объятия Зарубина возле вешалки в чайной. Вернувшийся в коляску Самарский окинул нас ревнивым взором и бросил мне на колени колючую веточку с крохотными розовыми бутонами. Неужели таким манерам надеется расположение заслужить? А всё же давно мне цветов не дарили. Приятно. Спасибо, Алексей Палыч. Теперь уже перекатыв кряхтел от досады, что сам не догадался услужить, зато самарский приосанился и сделал глазки: "Я же как роза цвела, купаясь в мужском внимании". А потом пошли недоразумения. Первым делом осмотрели мы помещение на Цветном бульваре. в четырёхэтажном красивом доме со швейцаром при входе, но мне показалась странная цена всего 500 руб. Выяснилось, что предлагается годовая аренда, а купить квартиру в Москве нет возможности. Все владельцы больших домов сдают комнаты и квартиры в наём. Я поблагодарила спутника за увлекательную экскурсию и уточнила запрос Дальше мы проехались по Тверской, завернули в Камергерский переулок, оценили владения сенаторов и генералов, немного устали и решили наведаться в приличное заведение пообедать, раз завтрак сегодня не задался. Перекатов звал снова к Тестову или в Эрмитаж, открытый француза Молье, самарский же нахваливал большой московский трактир Гурина. Ах, каких там поросят подоют! Последние месяцы жизни их нарочно жирными сливочками кормят. Так я остановилась на трактире Гурина, где ещё не бывала. Заведение устроено с размахом. Под высокими потолками блестели роскошные люстры, чернобровые молодцы, плавые, словно летали над полом в белоснежных рубахах. Один умудрился в каждой руке на двух пальцах нести по увесистому на вид чайнику. Близ камина, сдвинув столы, что-то бурно обсуждали господа с растрёпанными шевелюрами в расстёгнутых пиджаках. Пол был усыпан исписанными листами бумаги в чернильных кляксах. «Издатели куролесят», – небрежно заметил Самарский. «Это Петухов, бульварная пресса». Опять будут смаковать, как рот мистер Козлович был замечен у чёрного входа вдовы советника Грибенковой, или как на Хетровке избили и ограбили богатого иностранца. А что он в Хетровке забыл, спрашивается? Дравы русский изучал, так получи по щам и пощём иссусалом. Фи, Алексей поморщился перекатов. Откуда ты берёшь эти грубые выражения? Вы разве против народной речи, Алёна Дмитриевна? Обратился ко мне Самарский за поддержкой. Ни в коем razie, однако во всём надо меру знать, уклончиво отвечала я. "Золотые слова!" ободрился Самарский. "Позвольте ручку с вашими церемониями, а ставите даму голодной. Лучше посоветуйте лучшие блюда в меню." Мужчины переглянулись и жадно принялись обсуждать кушанья. После шумных переговоров мы заказали стерляжью уху и молодого мажайского поросенка под сметаной и хреном, а также белого рябчика в соусе с овощами. Причём к каждому блюду самарский с видом знатока подбирал особую закуску, и хмурый наставлял полавого. Принеси к нам любезный паштету из гусиной печени, да заливное говяжье. Студень Саратовский смею рекомендовать, не отставал по лавой. Горчицу к нему не забудь и зелень. Как можнос помилуйте, да рыбки солёной подай, и буженины порежь? Самарский вопросительно косился на меня, словно спрашивая дозволения расширить список. Гиас с важным видом изучала колечки на пальце и, нехотя, добавила известную фразу из советской комедии: "Почки, зайчьи, верчёные, головы щучьи с чесноком, икра чёрная, красная и заморская, хм, баклажанные. Да чего скромничать? Один раз живём, тащите всё". Половой растерянно глянул на меня, потом виновато пожал плечами. «Простите, покорно, барыня, таких блюд не держим-с. Почки только телячи имеются, а щука в печи ныне целиком томится. Прикажете подать?» «На сегодня, пожалуй, довольно. Шучу, граждане, господа. Что пить будем?» Мужчины предложили оценить известную у Гурина водочку на смородиновом листе. Также я выбрала грушевый компот и медовуху. Каждое блюдо и напиток я планировала только попробовать, разумеется, но это как получится, не зарекаюсь. Между тем, в зале прибавилось народу. Грозно ступая, вошёл здоровенный мужчина в огромной шубе, за ним парочка чиновников. Судя по мундирам, следом тонкий и чисто выбритый господин с моноклем на цепочке. Пока мы ждали поросёнка и закусывали винегретом, Самарский вертелся ужом, разглядывая публику, и вдруг сорвался с места к издательскому кружку. Наверное, знакомого встретил, ещё одного должника. Но вернулся к нам с хорошими новостями, о коих начал в захлёб докладывать. «Кажется, смогу вам угодить, Алёна Дмитриевна. В Дурновском переулке возле Спаса дом продают». Старая владелица на крещение скончалась в деревне. Молодой наследник за границу спешит лечиться на водах. Только дорого просит, чёрт, восемьдесят тысяч серебром. Это ж какие деньжищи! «Едемте смотреть», – загорелась я. «Только меня название смущает. Дурновский переулок. Нет ли рядом скотобойни или какого-то вредного производства?» Совершенно зря пугаетесь, Алёна Дмитриевна, сообщил Перекатов. Улочка названа по имени владельца одного из первых больших домов, а ещё известно, как Малый Арбатец, старая улочка, историческая, можно сказать. Закончив с обедом, самарский попросил знакомого журналиста проводить нас к дому. Первое, на что обратило внимание, покосившаяся ограда, пятнах лишайника и ветхие ворота, железные вершины столбов покраснели от ржавчины. Возможно, дом был также запущен, но место мне понравилось. Усадьба располагалась на возвышенности и имела небольшой сад, как я и мечтала. Сквозь щели в заборе на улицу торчали ветки сирени и яблони. Красиво здесь будет в мае, когда деревца зацветут. В ответ на наш стук в ограде стояла прежняя тишина, не слышно собак, никто не спешил отворять. Спутники мои начали спорить и ссориться. Сказался дерзкий нрав самарского, который уже хотел перелезть через забор и хорошенько тряхнуть обслугу. А перекатыва же в данном мероприятии требовалось только подставить спину, но тот категорически отказывался. Вглядя на их возмущённые физиономии, журналист, провожатый, хитро улыбнулся и принялся что-то черкать в блокноте карандашом. "Ты не филейтон левс домал на нас писать", вспылил самарский. "Приличных людей на всю Москву намерин ославить, но я тебе покажу", и засучил рукава, потрясая в воздухе кулаками. Я пыталась успокоить мужчин, но мне велели оставаться в стороне. и ждать благополучного исхода. Вместо этого я тихонько пошла вдоль забора, завернула за угол, а там скоро обнаружила шаткую доску, сдвинула её в бок и протиснулась внутрь. Хотелось доказать спорщикам, что способна сама решить вопрос, и чуть было не пожалела о содеинном, потому что пришлось продираться через кусты в поисках мощёной дорожки к дому. В тени под яблонями обнаружилась старая скамейка. Я села на неё и принялась щепочкой щищать сапожок на липшую глину. Вдруг рядом послышалось сердитое сопение. Я вскинула голову и увидела высокого, прямого как палка старика с пышными седыми бакенбардами и белой раздвоенной треугольниками бородой, заложив руки за спину. Он сурово спросил: "Вы как сюда попали? Кто пустил?" "Я пришла посмотреть дом". "А что на него смотреть? Здесь не музейон. Извольте сей же момент покинуть господские владения". "Вы хозяин?" уточнила я. "Хозяева нынче в отъезде", прорычал старик, делая шаг в мою сторону. Я медленно поднялась со скамьи. Оправила длинный подол платья и вежливо спросила: Дом выставлен на продажу? Я бы хотела его осмотреть и принять решение о покупке. Не морочьте мне голову сударяня, гневно перебил старик. Где это видно, чтобы солидные персоны, как воры, пробирались во ограду и скрывались в кустах? А как быть, если ворота не открывают? В ответ напустилась я Друзья мои, уже полчаса топчитесь за оградой. Вообще-то время обеденное. Хватит спать. Или чем вы там занимаетесь в отсутствие хозяина? Вон, завопил старик, вытянув сухой указательный палец в неизвестном мне направлении. Но «Ну хотя бы проводите к воротам. Там как раз дожидаются солидные персоны. Князь Сергей Петрович Перекатов из Горнастаевки. известный оперный певец, Алексей Самарский, и один ловкий журналист, который может все ваши действия в местной газете прописать и даже вставить карикатуру. В ответ на мои слова старик выпучил глаза и затряс головой. Я наконец разглядела сбоку подобие дорожки и уже хотела сбежать, как из кустов сирени, сильно хромая и опираясь на метлу, вышел еще один мужчина преклонного возраста. Хрепловатым голосом обратился к моему гонителю. «Никифор Демьянович, а что за шум у ворот? Не как до нас гости? Надо бы узнать». «Не лезь, куда не просят, Архип. У меня распоряжение самого Андрея Денисовича. Пускать в дом только по записи и господ культурных!» Гаркнул старик, опуская руки по швам. Я не выдержала и рассмеялась. «Как тут запишешься, если не достучаться? Позвольте представиться. Алена Дмитриевна Третьякова. Планирую обзавестись в Москве домиком. Подыскиваю варианты». Архип с метлой почесал затылок, сдвинув мохнатую шапчонку на лоб. «А вы не в родстве ли будете с Сергеем Михайловичем Третьяковым, что в купеческих старшинах сидит? «Внучатая племянница, с тещиной стороны!» Не моргнув глазом, отчеканила я. Пришел черед сконфузиться грозному старику. «Что ж вы, барыня, через забор-то? Надо было сперва карточку именную прислать». «Во-первых, не через забор, а сквозь. Там доска сломана. Вам бы приглядеть и починить. А насчет карточек, извините, типография задержала. Завтра будут». В самом деле, надо придумать интересный дизайн и заказать визитки. Я расправила плечи и немного задрала нос. А если вы общались с деловыми людьми, некий Фарземьяныч, должны знать, что время деньги. Раз уж мы добрались до вашего дома, не можем уйти, не составив должного впечатления. Вот это правильно, похвалил Архип, очевидно бывший здесь в статусе дворника. «Как говаривал Александр Македонский, вы не види вичи», то бишь «пришел, увидел и купил». Никифор Демьяныч скептически хмыкнул, поднимая седые лохматые брови, а я скрыла улыбку. Насколько помню, фраза переводится несколько иначе, и сказано было отнюдь не Македонским. «Что же мы стоим, прошу?» Сухо поклонился старик. «Вы идите впереди, показывайте дорогу». Впереди показались две серые колонны, поддерживающие свод крыши, и точёные перила крыльца с облупившейся краской. Миновав аллею подвязанных низких кустиков, мы подошли к воротам, за которыми установилась странная тишина. Но узнав причину, я выдохнула с облегчением. За оградой дожидался один растерянный перекатов, Аскандалист самарский повёл журналиста в участок для составления жалобы на ущемление неких достоинств и прав. Тем лучше. Я подхватила Сергея Петровича под руку и повела к хранителям старого особняка, по пути шепнула на ухо: "Визитки при вас, народ здесь тут строгий, надо держать фасон". В ответ он мяукнул что-то по-французски. И элегантным жестом стянул белые замшевые перчатки, затем приподнял цилиндр и указал на Никифора Демьяновича тростью. "Веди-ка нас в дом", любезный